Глава 30. Он держал своё мнение при себе. Наша атомная монополия подобна тающему на солнце торту из мороженого. Роберт Оппенгеймер, Журнал Time, 8 ноября 1948 года. 29 августа 1949 года на спецполигоне в Казахстане Советский Союз провёл тайное испытание атомной бомбы. Через 9 суток американский самолёт атмосферной разведки B-29 в северном регионе Тихого океана с помощью бумажного фильтра, специально предназначенного для этой цели, засёк взрыв по его радиоактивному следу. 9 сентября новость доложили высокопоставленным чиновникам в администрации Трумэна. Все отказывались в неё поверить, да и сам Трумэн выразил сомнение. Чтобы прийти к окончательному выводу, Улике поручили проанализировать группе экспертов. Как и следовало ожидать, Министерство обороны назначило старшим группы Ванава-Руша. Во время телефонного разговора он предположил, что ввиду технического характера вопроса, старшим лучше было бы назначить доктора Пенгеймера. Генерал ВВС заявил, что военные предпочитают Буша. Буш согласился, но настоял, чтобы Пенгеймера тоже включили в группу. Звонок Буша застал Оппенгеймера сразу же после возвращения из Пэра Калиэнте. Группа экспертов собралась утром 19 сентября и заседала 5 часов. Хотя заседание вел Буш, многие вопросы ставил Оппенгеймер. К обеду все согласились, что улики неопровержимы. Джо-1 действительно представлял собой испытание атомной бомбы, Причём близкие родственницы плутониевые бомбы созданы в рамках Манхэттенского проекта. На следующий день Леленталь доложил президенту о выводах экспертной группы и попросил его немедленно выступить с заявлением. Леленталь упомянул в своём дневнике, что Трумэн не соглашался, пока не перебрал все контрдоводы. Президент упирался, не веря, что советы могли создать настоящую бомбу. Он сказал Лелиенталлу, что хочет взять несколько дней на размышление. Услышав об этом, Оппенгеймер не поверил своим ушам и пришёл в негодование. Он был уверен, что Америка упускает возможность захватить инициативу. Наконец, тремя днями позже, всё ещё сомневающийся Трумэн неохотно выступил с заявлением об атомном взрыве на территории Советского Союза. Президент подчёркнуто не упомянул, что речь идёт об атомной бомбе. И что теперь? лаконично отреагировал Оппенгеймер. Главное не кипитица. Операцию Джо можно было предсказать, спокойно заявил Оппенгеймер репортёру журнала Life осенью того же года. Он всегда считал, что американская монополия на ядерное оружие долго не продержится. Годом раньше в интервью журналу Time Оппенгеймер предупредил: "Наша атомная монополия подобна тающему на солнце торту из мороженого". Теперь Роберт высказал надежду, что появление бомбы у советov убедит Труммана сменить курс и возобновить прерванные в 1946 году усилия по установлению международного контроля над ядерными технологиями. В то же время он боялся, что администрация с горячана ломает дров. До него доходили слухи о планах превентивного удара. Дэвид Лиленталь застал друга в выступиллённом нервическом состоянии. Оппенгеймер сказал Леленталью: "На этот раз мы должны не упустить шанс и покончить с летворным влиянием секретности". Оппенгеймер считал одержимость администрации Трумэна секретностью иррациональной и контрпродуктивной. Он и Леленталь весь год пытались подтолкнуть президента и его советников к большей открытости в ядерных вопросах. Теперь, когда у советов появилась своя бомба, рассудили они Чрезмерная секретность окончательно потеряла смысл. На заседании консультативного комитета КАЕ по общим вопросам Оппенгеймер выразил надежду, что достигнутый в СССР успех поддвигнет шаг к принятию более рациональной политики безопасности. В то время как Оппенгеймер предостерегал от резких ответных шагов, законодатели в Конгрессе уже начали обсуждать меры реагирования на действия Советского Союза. В считанные дни Трумэн утвердил предложение Объединённого комитета начальников штабов по наращиванию производства ядерного оружия. Ядерный арсенал США, состоявший в июне 1948 года из 50 бомб, к июню 1950 года быстро дорос до 300. И это было только начало. Член КАЛ Юис Стросс разослал служебную записку, в которой утверждал, что военное превосходство США над советами вот-вот сократится. Вооружившись термином из области физики, Стросс заявил, что Америка должна вернуть себе абсолютное преимущество за счёт квантового скачка в технологиях. В стране, говорил он, нужна экстренная программа разработки термоядерного супероружия. До октября 1949 года Трумэн даже не слышал о супероружии. Узнав о нём, президент немедленно заинтересовался. Опенгеймер всегда был настроен скептически. "Я не уверен, что эта дрянь сработает", писал он Коนนту, "или что её можно доставить к цели чем-то ещё, кроме упряжки волов". Он намекал, что такая бомба будет слишком тяжела для доставки по воздуху. Глубоко расстроенный этическими последствиями создания оружия, в тысячи раз более разрушительная, чем атомная бомба. Оппенгеймер искренне надеялся, что проект окажется технически не осуществимым. Супербомба, основанная на принципе ядерного синтеза, намного превосходившая атомную бомбу, созданную на основе деления ядер, гарантированно раскручивала маховик гонки ядерных вооружений. Физика термоядерного синтеза имитировала реакции, происходящие внутри солнца. Что означало о взрыве на основе синтеза нет физического предела. Мощность взрыва можно было легко увеличить за счёт дополнительного количества тяжёлого водорода. Самолёт с супербомбами на борту мог за несколько минут уничтожить миллионы человек. Такое оружие было слишком велико для любой военной цели. Оно предназначалось для массового неизбирательного истребления всего живого. Вероятность создания водородной бомбы пугала Оппенгеймера в такой же мере, в какой восхищала различных генералов ВВС, их сторонников в Конгрессе и учёных, поддерживавших Эдварда Теллера и его план создания супероружия. Ещё в сентябре 1945 года Оппенгеймер составил секретный отчёт особой научной экспертной группы, в состав которой, помимо него, вошли Артур Комптон, Эрнест Лоуренс и Энрико Ферми. Отчет рекомендовал не предпринимать усилий по созданию водородной бомбы в настоящее время. Однако о вероятности разработки такого оружия тоже не следовало забывать. Отчет не ставил вопрос ребром. Официально Оппенгеймер не выдвинул каких-либо нравственных соображений. В то же время Комптон от своего имени, а также от имени Оппенгеймера, Лоуренса и Ферми, письменно объяснил Генри Воллесу. Мы считаем, что разработка водородной бомбы не должна осуществляться главным образом потому, что мы скорее предпочли бы проиграть войну, чем победить, устроив огромную катастрофу для всего человечества, которую неизбежно вызвало бы решительное применение этого оружия. За 4 года многое изменилось. Отношения с Советским Союзом ухудшились Ядерное оружие стало краеугольным камнем новой американской политики сдерживания. Ядерный арсенал США разросся до 100 единиц, причём на вооружение поступали всё более мощные бомбы. Возник вопрос: какой эффект возымеет новое оружие гигантской силы, если оно будет создано для национальной безопасности США? 9 октября 1949 года Опенгеймер отправился в Кембридж, штат Массачусетс, на заседание комитета попечителей Гарварда, в который его избрали весной того же года. Он остановился в доме Коннанта на Квинси-стрит. Между Робертом и ректором Гарварда состоялась длительная серьёзная дискуссия, не имевшая правда никакой связи с Гарвардом. Оба знали, что в том же месяце им предстоит выступить с рекомендациями Относительно супероружия на заседании консультативного комитета КАЭ по общим вопросам. Поэтому они, естественно, дали волю своим опасениям, и Коннн заявил, что скорее умрёт, чем допустит создание водородной бомбы. Конннто возмущало, что цивилизованная страна вообще могла рассматривать изготовление столь мерзкого, смертоносного оружия. Он считал его инструментом геноцида. 21 октября Получив сведения о ходе термоядерных исследований, Оппен написал длинное письмо Коนนту. Он признал, что на момент их последней встречи я склонялся к тому, что супербомба может сыграть свою роль. Он был по-прежнему уверен, что в техническом плане она ненамного отличалась от того, что мы обсуждали больше 7 лет назад. Это оружие не имеет чётко определённой конструкции, сметы, способов доставки и военной пользы. Единственное, что изменилось в стране за 7 лет, так это общественный климат. Open Gamer указывал, что за работу взялись два опытных пропагандиста: Эрнест Лоуренс и Эдвард Теллер. Проект много лет был любимым детищем Теллера, а Эрнест был убеждён, что нам следует извлечь уроки из операции Джо, ядерных испытаний в СССР, и что русские вскоре сами создадут супербомбу, так что было бы лучше успеть раньше них. Оппенгеймер и остальные члены консультативного комитета по-прежнему считали, что создание водородной бомбы столкнется с большими техническими преградами. В то же время Роберта и Конанта глубоко заботили политические последствия появления супероружия. «Меня по-настоящему беспокоит то, — писал Оппенгеймер Конанту, — что эта вещь захватила воображение депутатов Конгресса и военных как единственный ответ на проблему продвижения русских, в области разработки атомного оружия. Выступать против разработки такого оружия было бы глупо. Мы всегда знали, что его придётся создавать. Однако то, что мы полагаемся на него как на средство спасения страны и мира, представляется мне крайне опасным. Отметив, что экстренная программа создания водородной бомбы уже получила поддержку Объединённого комитета начальников штабов, Оппи встревоженно указал на то, что настроения в среде физиков тоже начали меняться. Ходили слухи, что даже Ханс Бетте собирался вернуться в Лос-Аламос и на постоянной основе подключиться к работам над супероружием. На самом деле, Бетте пока еще не принял окончательного решения. Его прибытие в Принстон ожидалось после обеда того же дня. Он прибыл вместе с Эдвардом Теллером, ездившим по стране и набиравшим физиков в свою команду в Лос-Аламосе. Теллер утверждал, что Бета якобы уже согласился. Бета отрицал и говорил, что приехал в Принстон посоветоваться с Оппенгеймером. Увы, он застал Лоппа таким же неуверенным, как и он сам, и таким же растерянным относительно того, что следовало предпринять. Я не получил от него ожидаемого совета. Не открывая своих собственных взглядов на супероружие, Оппе тем не менее ознакомил Бетта и Тэллера с отрицательным отношением Коннанта к экстренной программе. Тэллер, приехавший в Принстон с убеждением, что Оппе выступит против нового оружия, был даже рад, что великий учёный занял нерешительную позицию. Тэллер всем говорил, что теперь уж Бетта точно присоединится к нему в Лос-Аламосе. Однако Бетт в выходные дни обсудил водородную бомбу со своим другом Виктором Вайскопом, заявившим, что война с применением термоядерного оружия будет чистым самоубийством. Мы оба согласились, сказал Бетт, что после такой войны, даже если мы её выиграем, мир прекратит своё существование, тот самый мир, который мы тщились сохранить. Мы потеряем то, за что боролись. Разговор получился очень длинным и очень сложным для нас обоих. Через несколько дней Бетта позвонил Теллеру и сообщил о своём решении. Он был разочарован, вспоминал Бетта. Я же почувствовал облегчение. Несмотря на то, что главную роль сыграл Вайскопф, Теллер был убеждён, что Бетта отговорила Пинггеймер. Тем временем Роберт вёл свои собственные серьёзные разговоры, мучительно пытаясь, несмотря на научные, политические и нравственные сомнения, прийти к окончательному решению. Ответственность как председателя консультативного комитета КА заставляла его обуздывать свои инстинкты и естественные побуждения. Он старался меньше говорить и больше слушать. Конннтон однако не был связан такими условностями. Он дал резкий ответ на письмо Оппенгеймера от 21 октября, сообщив Оппи, возможно, по телефону, что в случае обсуждения вопроса о супероружии в Комитете определенно выступит против этой безумной авантюры. В пятницу 28 октября 1949 года в два часа дня Оппенгеймер объявил открытым 18 с января 1947 года Совещание консультативного комитета КАЕ по общим вопросам, проходившее в конференц-зале на Constitution Avenue. В течение 3 дней Исидор Раби, Энрико Ферми, Джеймс Коннент, Оливер Бакли, руководитель лаборатории телефонной компании Bell, Ли Дьюбридж, Хартли Роу, директор United Fruit Company и Сирил Смит заслушивали выступления таких экспертов, как Джордж Кеннн и генерал Амар Бредли. А также подробно обсуждали достоинства и недостатки супербомбы. Члены КАЭ Ллоис Строс, Гордон Дин и Дэвид Леленталь тоже иногда участвовали в заседаниях. Все присутствующие понимали, что от администрации Трумана требовался твёрдый конкретный ответ на советские испытания. За сутки до заседания Леленталь отметил в своём дневнике, что Эрнес Лоуренс и прочие поборники супербомбы пускали слюнки, почувев запах крови. Эти люди, писал он, считали, что тут нечего и думать. Перед официальным открытием совещания Оппенгеймер показал собравшимся письмо отсутствующего члена комитета, химика Глена Сиберга. В 1954 году критики Оппенгеймера утверждали, будто он умалчал о наличии письма, однако один из членов комитета, Сериал Смит, Запомнил, как Оппи показал его всем присутствующим ещё перед началом совещания. Сиборк неохотно признал, что водородная бомба нужна Америке. Хотя я сожалею о невероятных усилиях, которые придётся приложить нашей стране, писал он, должен признать, что не вижу, как их можно избежать. Чтобы набраться храбрости и рекомендовать отказаться от такой программы, я должен сначала услышать солидные аргументы против. Оппенгеймер нарочно не стал высказывать своё отношение, пока все не выговорятся. Он держал своё мнение при себе, вспоминал Дюбреш. Мы все выходили, огибая стол, и высказывали своё мнение. Оно у всех было негативным. Леленталь расслышал, как Кононд, настолько побледневший, что кожа казалась стала прозрачной, пробормотал: "Мы уже создали одного Франкенштейна". как если бы желал сказать, зачем создавать ещё одного. Раби вспомнил, что во время обсуждения в субботу и воскресенье Open Gamer шёл в арваторе Конанта. По словам Дина, очень подробно обсуждались нравственные последствия. Леленталь в субботу вечером записал в дневнике, что Конант резко выступил против водородной бомбы по моральным соображениям. Когда Бакли заявил, что между атомной бомбой и супероружием нет моральной разницы, по свидетельству Лилиенталь, Коннент не согласился. Мораль имеет разные степени важности. А когда Строс заметил, что окончательное решение всё равно будет приниматься в Вашингтоне, а не всенародным голосованием, Коннент ответил: "Но приживётся ли оно, будет зависеть от того, как страна посмотрит на нравственную сторону вопроса". Коннент даже спросил: Нельзя ли это рассекретить? Я имею в виду тот факт, что такой вопрос вообще рассматривается. Араби попал в точку, предсказав, что Вашингтон несомненно начнёт осуществление проекта, и что разница лишь в том, кто готов к нему присоединиться, а кто нет. На субботнем заседании, длившемся весь день, Ферми поначалу предложил провести исследование и сделать супербомбу, заметив, что техническая реализуемость Не снимают вопроса, стоит ли её применять. Леленталь тоже определился: супероружие не укрепит оборону в целом. Оно может принести вред у меньше в перспективе успеха в другом направлении движении к миру. К воскресенью среди восьми присутствующих членов комитета сложился консенсус. Они решили выступить против экстренной программы разработки супербомбы по научным, техническим и нравственным соображениям. Раби и Ферми сформулировали своё особое мнение, назвав новое оружие злом, под каким углом его не рассматривать, и предложив американскому правительству призвать все страны мира присоединиться к нашему торжественному обещанию отказаться от его создания. Капенгеймер колебался, не подписаться ли под особым мнением Раби и Ферми, но в конце концов он и большинство членов комитета попросто выступили против ускоренной программы строительства водородной бомбы на том основании, что в таком оружии не было необходимости, как в сдерживающем факторе, как не было и пользы для американского общества. Оппенгеймер предлагал включить в отчёт ещё и практический анализ, будет ли термоядерная бомба дешевле или дороже в изготовлении, чем атомная. Однако комитет и без того чётко заявил, что политика в области ядерного оружия не может осуществляться в нравственном вакууме. Выразив убеждение, что научно-техническим работам по созданию супероружия успех гарантирован в лучшем случае процентов на 50, члены комитета в первую очередь подробно объяснили, почему экстренная программа подорвёт безопасность Америки. Ограничивать вопрос технической или политической стороной дела было, по их мнению, не только безответственностью, но и нарушениям служебного долга. В конце концов об этом заявляли ветераны Манхэттенского проекта, те самые люди, которые вложили свои научные знания в создание атомной бомбы. Они выполнили эту задачу с патриотическим энтузиазмом, откликнулись на призыв правительства создать новое оружие для войны. Оппенгеймер сам сдерживал учёных вроде Силарда и Роберта Уилсона с нравственных позиций, выступавших против применения атомной бомбы против Японии. Однако эти споры происходили в условиях тотальной войны, в то время, когда атомная бомба была новинкой, а её создатели не имели большого опыта в вопросах государственной политики. В 1949 году положение было совершенно иным. Америка не вела войну. Советский успех привёл к новому опасному витку гонки ядерных вооружений. А члены консультативного комитета считались наиболее хорошо информированными и опытными учёными-атомщиками Америки. Все они пришли к единому мнению: оружие, способное уничтожить на планете всё живое, нельзя обсуждать в военно-политическом вакууме. Моральные соображения были не менее важны, чем технический анализ. Применение такого оружия приведёт к гибели бесчисленного количества людей, писал Оппенгеймер. Это оружие не предназначено для разрушения военных или полувоенных объектов. Поэтому оно выходит за политику истребления гражданского населения далеко за рамки обычной атомной бомбы. Оппенгеймер опасался, что супербомба окажется слишком мощным оружием, или, выражаясь иначе, любая военная цель кажется слишком мала для термоядерной бомбы. Если бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 15 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте, то взрыв термоядерной бомбы, если бы ее удалось создать, имел бы эквивалент в 100 миллионов тонн тротила. Супероружие было слишком велико даже для уничтожения городов. Оно легко могло истребить все живое на площади от 150 до 1000 квадратных миль. Отчет консультативного комитета КАЭ делал вывод, Супербомба может легко превратиться в орудие геноцида. Даже если её не использовать, сам факт, что США имеют на своём вооружении орудие геноцида, в конечном счёте был бы вреден для безопасности страны. Наличие такого оружия в нашем арсенале, сообщал отчёт, подписанный большинством членов комитета, возмеет далеко идущие последствия для международного имиджа США. Безвомыслящие люди планеты могли подумать, что Америка решила устроить Армагеддон. Поэтому мы считаем, что психологический эффект наличия такого оружия в наших руках нанёс бы ущерб нашим интересам. Подобно Коннанту, Раби и другим учёным, Оппенгеймер надеялся, что супербомбу никогда не создадут, и что отказ от её производства позволит начать переговоры с русскими о контроле над вооружениями. Мы считаем, что супербомбу не следует создавать, написал Open Gamer, выражая мнение большинства. Человечество вполне обойдётся без демонстрации того, что такое оружие может быть создано. Как впоследствии заметил маг Джордж Банди, авторы отчёта по сути убедительно обосновали необходимость договоров о контроле над вооружениями, которые были заключены в 1970-е годы. Но как быть, если мирное предложение США отвергнут? Что если Советы первыми сделают супербомбу? В таком случае русским пришлось бы её испытать. Водородную бомбу невозможно изготовить без испытаний, которые невозможно утаить. На довод относительно того, что русские могут разработать такое же оружие, мы отвечаем: наше затея их не остановит. А если они применят это оружие против нас, Нашего запаса атомных бомб хватит для ответного удара, сравнимого по мощностям с супероружием. Так как супербомба являлась неудобным с военной точки зрения оружием в виду нехватки больших целей, Опенгеймер и прочие участники комитета, подписавшие отчёт, утверждали, что было бы экономичнее и в военном смысле эффективнее ускорить производство небольших тактических атомных боеприпасов из расщепляющихся материалов. Вместе с наращиванием в Западной Европе обычных вооружённых сил ядерное оружие поле боя обеспечило бы Западу намного более эффективное и правдоподобное сдерживающее противодействие вероятному советскому вторжению. Это было первое предложение из области ядерной достаточности, стратегической концепции, предполагавшей формировать ядерный арсенал для конкретной задачи, а не на основе бессмысленной накопительной гонки вооружений. Опенгеймер был доволен выводами, сделанными комитетом. Личный секретарь Кэтрин Рассел не разделяла оптимизма своего шефа. Закончив печатать отчёт комитета, она предсказала: "Вас ждут большие неприятности". Тем не менее, Оппелрад слышит, что 9 ноября 1949 года члены КАЭ тремя голосами к двум поддержали рекомендации консультативного комитета. Члены комиссии Леленталь, Пайк и Смит проголосовали против экстренной программы создания супероружия. Стросс и Дин за. Опингеймер наивно полагал, что битва против супероружия выиграна. Вскоре, однако, выяснилось, что Тэллер, Стросс и другие сторонники водородной бомбы не собирались отступать. Сенатор Брайан Макмахан сказал Тэллеру, что его тошнит от отчёта консультативного комитета. Макмахан считал, что война с советами неизбежна. Шокированному Леленталью сенатор заявил, что США должны побыстрее сместити советы с лица земли, пока те не сделали то же самое с нами. Адмирал Сидней Суэрс предупреждал: или мы её, водородную бомбу, сделаем, или русские сбросят её на нас без предупреждения. Многие Вашингтонские чиновники высказывали похожие апокалиптические пророчества. Дебаты о супероружии разожгли тлеющие истерические настроения периода Холодной войны и поделили ответственных лиц и политиков на два враждующих лагеря: сторонников гонки вооружений и приверженцев контроля над вооружениями. Под давлением лоббистов Трумэн попросил председателя Кэя Леленталя министра обороны Луиса Джонсона и госсекретаря Дина Ачесона ещё раз рассмотреть вопрос и представить окончательные рекомендации. Лилиенталь, разумеется, был настроен решительно против разработки супероружия. Джонсон выступал за. Ачесон пока не определился. Обладая острым политическим чутьём, он хорошо понимал, чего хотят в Белом доме. После того, как Оппенгеймер ввёл его в курс дела, Госсекретарь перевёл детальное объяснение Оппи в упрощённую форму. Я выслушал его предельно внимательно, сообщил Ачесону коллеге, но так и не понял, что пытался сказать Оппи. Как можно на собственном примере убедить врождённо настроенного параноика разоружиться? Неприкрытый скептицизм Ачесона показал Оппемгеймеру, как мало у него союзников в администрации президента. Правда, один твёрдый союзник у него был Джордж Кеннон, готовившийся покинуть той осенью пост начальника отдела политического планирования Госдепартамента. Хотя Ачесон прежде очень ценил советы Кеннона, теперь они редко могли найти общий язык по главным политическим вопросам. Архитектор американской политики сдерживания был недоволен степенью её милитаризации. Он окончательно лишился иллюзий, когда администрация Трумэна в ответ на неуступчивость советов разорвала соглашение с СССР и учредила автономное правительство в Западной Германии. Поэтому в конце сентября 1949 года расстроенный, попавший в опалу Кеннн объявила о своём намерении полностью уйти с государственной службы. Кеннн впервые повстречался с Опенгеймером в 1946 году на лекции в военном колледже. Он был одет в обычный коричневый костюм со слишком длинными брюками, описал встречу Кеннн. Роберт был больше похож на студента-выпускника факультета физики, чем на знаменитость. Он подошёл к краю постамента и говорил, насколько я помню, без бумажки 40 или 45 минут. с такой поразительной безупречностью и ясностью, что никто не решался о чём-то спрашивать. В 1949-1950 годах между Кенноном и Оппенгеймером на основе взаимного уважения и образованности сложились близкие дружеские отношения. Оппе пригласил Кеннона в Принстон на секретный семинар по ядерному оружию. Кроме того, Кеннна не имел много дел с Опенгеймером по вопросу доступа в Великобританию и Канаду Курану. Он держал уровень очень высоко, отзывался Кеннн на этих встречах, был очень подвижен в интеллектуальном плане, точен и проницателен. На этих встречах никто не желал заниматься пустяками, все стремились проявить свой интеллект с наилучшей стороны. Кеннан ещё раз приехал в Принстон 16 ноября 1949 года в разгар дебатов о супероружии. Он долго беседовал с Оппенгеймером о нынешнем состоянии атомной проблемы. Обвизит друга вдохновил. Взгляды Кеннана показались ему не догматичными и близкими по духу. На тот момент Кеннан предполагал, что в ответ на появление бомбы у советov президент мог бы объявить мораторий на создание супероружия. Ваше предложение написал Open Gamer Kenan на следующий день. Показались мне вразумительными. В то же время он предупредил, что в нынешнем общественном климате их не воспримут в Вашингтоне те, чья идея безопасности приобрела застывший окончательный вид. О том, насколько крепло политическое чутьё Open Gamer, свидетельствует следующее предупреждение. Мы должны быть готовы встретить и преодолеть возражения тех, кто сочтёт ваше предложение слишком опасным. Получив это предостережение, Кеннон попробовал составить президентское заявление о решении пока не создавать водородную бомбу. Он выразительным языком изложил три ёмкие причины отказа от оружия практически безграничной разрушительной силы. Его доводы отражали выводы, сделанные консультативным комитетом КАЯ. Во-первых, Это оружие не может ограничиваться чисто военным применением. Во-вторых, абсолютной безопасности не бывает, а ядерный арсенал США накопил достаточную мощь, чтобы сдержать любого противника. И в-третьих, если мы встанем на этот путь, то и других невозможно будет удержать от вступления на него. Скорее наоборот. Создание супербомбы почти наверняка подтолкнуло бы другие страны к таким же действиям. Президент так и не выступил с этим заявлением. Тем не менее, через полтора месяца Кеннон развил эти тезисы и включил их в 80-страничный доклад, освещающий проблему ядерных вооружений в целом. Он показал черновик доклада Пенгеймеру, который нашел его совершенно восхитительным. Этот правительский доклад меньше известен, чем знаменитое эссе Кеннона, написанное в 1947 году для журнала Foreign Affairs, в котором он выдвинул идею политики сдерживания, но тем не менее считается одним из знаковых документов начального периода Холодной войны. Кеннан сам называл его одним из важнейших, если не самым важным документом, подготовленным мной на государственной службе. Понимаю, что доклад вызывает противоречия. Кеннан 20 января 1950 года Отправил его Ачесону в качестве личной записки. Этот документ под названием "Меморандум о международном контроле над атомной энергией" предлагал пересмотреть базовые предпосылки, на которых основывался подход администрации Трумэна к бомбе и Советскому Союзу. Разделявший взгляд Опенгеймера Кеннон указывал на опасность переоценки важности бомбы как панацеи от советской угрозы. Повторяя мнение Оппи, он писал, что военные люди ухватились за супероружие как ответ на появление атомной бомбы у русских. «Боюсь, что атомная бомба с ее расплывчатым и крайне опасным посулом окончательных результатов, простого решения глубинных проблем человечества, будет мешать пониманию моментов, которые необходимы для проведения отчетливой и понятной политики, и уведет нас в сторону злоупотребления и разобазаривание национальной мощи. Кеннан уговаривал Ачесона не поддерживать создание ещё более ужасного оружия массового поражения супербомбы, не попытавшись сначала договориться с советами о всеобъемлющем контроле над вооружениями, как это предлагал сделать Опенгеймер. Даже в случае неудачи переговоров, убеждал Кеннан, США не должны превращать атомное оружие в центральный элемент национальной обороны. Вместо этого американские официальные лица должны объяснить русским, что считают атомное оружие избыточным элементом нашего основного военного потенциала, средством, которое приходится иметь под рукой на случай, если его используют наши противники. Чтобы удержать Советский Союз от бомбардировки Запада, достаточно писал Кенн небольшого количества такого оружия. До этого момента меморандум Кенна следовал логике рекомендаций консультативного комитета КА от 30 октября 1949 года. Его автор, однако, включил в документ ещё одну мысль, незадолго до этого высказанную Оппенгеймером. Вместо того, чтобы полагаться на большой арсенал атомных бомб, Вашингтону следовало существенно увеличить обычные вооружения, размещённые в Западной Европе. Советы, говорил Кеннан, должны видеть, что Запад готов выставить в Европе достаточное для сдерживания вероятного вторжения количество войск и вооружений. Подобное сдерживание обычными средствами позволило бы Вашингтону придерживаться политики неприменения ядерного оружия первыми. Америка, утверждал Кеннан, должна как можно быстрее двигаться в сторону исключения атомного оружия. из национальных арсеналов вооружения, не требуя глубоких перемен в недрах советской системы. Кеннан с отвращением относился к сталинскому режиму как к тирании, но не считал самого Сталина безрассудным политиком. Советский диктатор, естественно, был полон решимости защищать свою империю, однако это не означало, что он замыслил военную агрессию против западных союзников. Такая война неизбежно поколебала бы устои его собственного режима. Сталин понимал, что война с Западом могла закончиться гибелью Советского Союза. «Я был твердо убежден», — позднее говорил Кеннон, — «что им до чертиков надоело воевать. Сталин не желал новой большой войны». Другими словами, Кеннон считал, что советы от вторжения в Западную Европу в 1945-1949 годах удерживала не атомная монополия Америки, а стратегический расчёт. Теперь, когда Советы обзавелись собственной атомной бомбой, для Соединённых Штатов, по мнению Кеннеди, не было никакого смысла влезать в гонку ядерных вооружений. Подобно Пенгеймеру, Кеннеди считал, что атомная бомба в конечном счёте является оружием самоубийства, а потому бесполезна и опасна. Кроме того, он был уверен, что Советский Союз политические и экономически слабее США, и что в перспективе Америка способна измотать советскую систему средствами дипломатии и вдумчивым использованием нашей силы для предотвращения мирового конфликта. Личная записка на 82 страницах выглядела так, будто к её созданию приложил руку сам Опенгеймер. Настолько хорошо она отражала образ мысли Роберта Реакция на меморандум стала своеобразным политическим барометром, предвещавшим жестокую бурю. Документ разослали ответственным сотрудникам Госдепа, и все, кто его прочитал, негласно, но твёрдо его отвергли. Ачесон вызвал Кеннана к себе в кабинет и заявил: "Джордж, если ты будешь настаивать на своих взглядах по этому вопросу, то тебе лучше уволиться из внешнеполитического ведомства, уйти в монахи". Встать на углу с жестяной кружкой и вещать: грядёт конец света, грядёт конец света. Ачисон не подумал показывать документ президенту Труммону. К этому моменту Оппенгеймер хорошо понимал, в какую сторону дует ветер. Эдвард Теллер был близок к победе. Оппе всё ещё полагало, что термоядерное устройство невозможно создать из-за непреодолимых технических проблем. Пусть Теллер и Джон Уиллер рвутся вперёд. По свидетельству очевидцев, сказал Оппенгеймер: "Не мешайте им сесть в лужу". 29 января 1950 года Роберт случайно встретил Теллера на конференции американского физического общества в Нью-Йорке и признался в своих сомнениях, что Трумман прислушивается к его рекомендациям. "Раз так", спросил Теллер, "не согласится ли он приехать в Лос-Аламос и подключиться к проекту?" "Ни в коем случае", отрезал Оппе. Приехав днем позже в Вашингтон на заседание консультативного комитета КАЭ, он решил посетить особое совещание Объединенной комиссии Конгресса по атомной энергии, созванное сенатором Брайаном Макмаханом, для обсуждения вопроса о супербомбе. Попенгеймер знал, что Макмахан изо всех сил добивался утверждения экспертной программы президентом и понимал, что его мнение придется не ко двору. Но все равно приехал и заявил сенатору и прочим законодателям. Я посчитал, что не приехать было бы малодушием с моей стороны, поэтому если вы считаете, что мы упустили что-то важное, высказывайте ваше несогласие и задавайте вопросы. Он вёл себя с вежливым смирением. На вопрос, что будет, если русские сделают супербомбу, а США нет, Роберт ответил: "Если у русских будет это оружие, а у нас нет, это плохо для нас". Но если оружие будет и у нас, и у русских, для нас это также плохо. Вся суть в том, объяснил Оппенгеймер, что ступив на этот путь первыми, мы сделаем шаг, который лишь ускорит разработку их собственной супербомбы. Когда один из конгрессменов спросил, будет ли земля пригодна для жизни людей после войны с использованием водородных бомб, Оппи ответил: "Вы имеете в виду заражение? Его больше заботило, сказал он, нравственное выживание. Он совершенно здраво изложил свою позицию, и хотя никто не подверг сомнению логику его доводов, покинул совещание с полным пониманием, что ни один его участник не изменит своего мнения. На следующий день, 31 января 1950 года, Леленталь Ачесон и министр обороны Лоис Джонсон явились в Белый дом, который находился через дорогу от старого здания Госдепа на совещание с президентом о супероружии. Леленталь по-прежнему горячо выступал против экстренной программы. Ачесон в душе соглашался со многими возражениями Леленталя, но полагал, что внутриполитические соображения всё равно побудят Труммана одобрить запуск программы. Американский народ просто не потерпит промедления с ядерными исследованиями. о таком жизненно важном вопросу. Джонсон согласился с ним и сказал Леленталю: "Нам надо защитить президента". Вот к чему всё свелось. Настоящие вопросы, связанные с безопасностью нации, потеряли всякую значимость из-за упрощенчества, навязанного внутренней политикой. Коллеги тем не менее согласились, что Леленталь имеет полное право высказать своё мнение в Белом доме. Однако Едва тот открыл рот, как Трумэн перебил его вопросом: "Русские могут её сделать?" Все трое кивнули. "Тогда у нас нет выбора", отрезал Трумэн. "Мы будем действовать". Леленталь заметил в дневнике, что Трумэн явно решил, как поступит, ещё до того, как мы перешагнули через порог. Несколькими месяцами раньше Леленталь предупреждал Трумэна, что демогоги в Конгрессе Попытаются повлиять на него в вопросе супербомбы. «Меня трудно склонить к скоропалительным решениям», — заявил Трумэн. На выходе из Белого дома Лилиенталь взглянул на часы. Якобы не склонный к скоропалительным решениям президент, уделил им всего семь минут. По выражению Лилиенталя, с таким же успехом можно было говорить «нет бульдозеру». Тям же вечером, выступая с радиообращением, Трумэн объявил о начале программы изучения технических возможностей создания термоядерного оружия. Одновременно он распорядился предпринять общий пересмотр стратегических планов США. В результате появился сверхсекретный документ NSC-68, подготовленный преемником Кеннедона на посту начальника отдела планирования Госдепа Полом Ницце. Нитце, поборник идеи большого ядерного арсенала, представил Советский Союз стремящимся к мировому господству. Он призывал к быстрому и устойчивому наращиванию политической, экономической и военной мощи свободного мира. Доклад NSC-68 был разослан в апреле 1950 года. Он, в частности, отвергал предложение Кеннедона не использовать ядерное оружие первыми. Наоборот, фундаментом оборонительной стратегии США должен был стать большой арсенал ядерных вооружений. С этой целью Трумэн утвердил промышленную программу расширения производства ядерных боеголовок всех конфигураций. За 10 лет американские запасы ядерного оружия подскочат с 300 до почти 18 тысяч боеголовок. За последующие пять десятилетий США произведут более 70 тысяч единиц ядерных вооружений, потратив 5,5 триллионов долларов. Оглядываясь назад, да и с точки зрения современников, можно сказать, что решение о создании водородной бомбы стало поворотной точкой в стремительной гонке вооружений Холодной войны. Кеннон, как и Оппенгеймер, испытал настоящее омерзение. Раби был взбешен. Я не простил этого Труммону, говорил он. После скоротечной встречи с президентом Дэвид Леленталь сообщил Пенггеймеру о призыве Труммона ко всем учёным воздержаться от публичного обсуждения его решения. Мы как будто попали на похороны, и вдобавок нам заткнули рты. Страшно расстроенная Пенггеймер подумывала об уходе с поста председателя консультативного комитета КАЕ. Атчесон, опасаясь, что Апенгеймер и Коннанд выступят с публичной критикой, попросил ректора Гарварда ради всего святого не вносить и смуту. Коннанд передал Апенгеймеру предупреждение Атчесона о том, что публичное обсуждение противоречило бы национальным интересам. Оппе, который раз проявил себя как лояльный гражданин, Позднее в своих показаниях он сообщил, что счёл заявление об увольнении по собственному желанию и продолжение дебатов по уже решённому вопросу безответственным шагом. Конн в письме другу упоминал, что они с Эпингеймером не уволились, по крайней мере, я не уволился, потому что не хотели выглядеть плохими солдатами. Впоследствии он пожалел о своём решении и о том, что они оба не покинули свои посты. Пойдя Пен геймер на такой шаг, его жизнь сложилась бы иначе, лучше. Но он, как и Кононт, в который раз подчинился генеральной линии. В то же время Роберт не мог скрыть своей неприязни к тем, кто продавил это решение. Вечером, когда Трумман выступил с заявлением, Опенгеймер был вынужден присутствовать в Атале Шорхам на дне рождения Стросса, которому исполнилось 54 года. Репортер заметил, что Оппенгеймер стоял один в углу. И заметил. «У вас не очень праздничный вид». Оппенгеймер пробормотал в ответ. «Пир во время чумы». Когда Строс попытался представить знаменитому физику своего сына и его жену, Оппенгеймер небрежно подал руку через плечо и, не говоря ни слова, отвернулся. Этот жест, естественно, привел Строса в ярость. Решение о создании водородной бомбы принималось Келейна без публичного обсуждения, и по мнению Оппенгеймера, без честной оценки последствий. Скрытность стала служанкой безграмотных политиков, поэтому Оппенгеймер решил выступить против скрытности как таковой. 12 февраля 1950 года Оппенгеймер принял участие в телепремьере воскресного утреннего ток-шоу Элеоноры Рузвельт. и открыто подверг сомнению манеру принятия решения, касавшегося водородной бомбы, что страшно разозлило Стросса. "Эти технические вопросы очень сложны", сказал телезрителем Оппенгеймер. "Однако они затрагивают самые основы нашей нравственности. То, что такие решения принимаются на основании фактов, которые держат в секрете, является для нас серьёзной угрозой". В глазах Стросса выступление Опенгеймера означало открытое неповиновение президенту, и Стросс позаботился, чтобы Белый дом получил расшифровку выступления. Летом того же года Опенгеймер в бюллетене учёных атомщиков повторил, что решения принимались на основании фактов, которые держат от нас в секрете. На его взгляд, это было неумно и неуместно. Имеющие отношение к делу факты не принесут пользы противнику, но незаменимы для понимания вопросов политики. В администрации президента его не поддержали. Тяга к скрытности только усугубилась. Апенгеймер почти 5 лет пытался использовать свой престиж и статус знаменитого учёного, чтобы изнутри повлиять на Вашингтонский эстаблишмент, сложившийся вокруг вопросов национальной безопасности. Старые друзья с левыми взглядами, Фил Моррисон, Боб Сербер и его собственный брат, предупреждали, что это пустая затея. Роберт потерпел первую неудачу, когда в 1946 году Трумэн назначением Бернарда Баруха сорвал план Ачесона Леленталя по международному контролю над атомными бомбами. И теперь опять не смог убедить президента и членов администрации отказаться от, выражая словами коннота этого гнилого дела. Администрация поддержала план создания бомбы, которая была в 1000 раз смертоноснее сброшенной на Хиросиму. Тем не менее, Оппенгеймер не стал вносить смуту, хотя оставаясь инсайдером, вёл себя всё более прямолинейно и выглядел всё более неблагонадёжным.